Глава 37. Корона. Лайла. В полдень Тиона при помощи заклинания переносит нас во дворец. От мощности ее магии моя сила в предвкушении трепещет, будоража кровь. Все это время Тиона совершенно спокойно говорила со мной на тему смены и удержания сущностей. Однако, проскользнув в недра ее дара, Я тут же считала ее тревогу за меня. Утро мы провели в подготовке, мне несколько раз все объяснили и заставили повторить. Но я все равно волновалась, что что-то пойдет не так. Все будет хорошо, любовь моя, слышу в своем разуме голос Кирана. Мне все еще довольно странно общаться с ним через связующую нить. Поэтому после нашего свидания у океана мы прибегаем к этому способу очень редко. «Кажется, с того вечера прошла целая вечность». «Да, мы справимся», — отвечаю я и бросаю на Кирана взгляд. На нем привычный камзол с белоснежной рубашкой, в то время как стоящий рядом с нами Рейнольд одет в кожаные доспехи. Мы выходим из небольшой коморки для слуг под лестницей, куда нас переместила магия Тионы. Как только корона окажется в наших руках, Рей и Дженна уйдут тем же способом, а нам с Кераном придется воспользоваться ведьмовским зеркалом, которое находится в его дворцовых покоях. Тиона показала мне, как им пользоваться, и я лишь надеялась, что она не ошиблась, и после столь долгого использования дара моя сила, наоборот, окрепнет, и во мне останутся хоть крупицы магии для его активизации. Меня поражает, как быстро принимаются решения в вампирском мире. Вчера вечером мы только узнали о враге, а уже сегодня стоим в его логове и пытаемся выкрасть мощнейший артефакт. Но, со слов Теона и Рейнольда, у нас осталось не так много времени, поэтому кража была спланирована четко, быстро и без промедления. Потому что ещё немного, и станет слишком поздно. Дворец Дорея также мрачен, как и дома его отъезда но сейчас он кажется еще более неприятным и холодным, недружелюбным. Он как живое существо, будто затаился в засаде и готовится к атаке. Мы идем по опустевшим коридорам, которые невольно наводят на нехорошие мысли. Рэй скользает, уходя на разведку, а мы с Кираном заходим в пустую библиотеку. «Ты все помнишь?» — мысленно спрашивает меня Киран, Вглядываясь в мое лицо, На мне легкие кожаные доспехи и высокие сапоги, благодаря которым моя походка практически бесшумна, и нет привычного шелестящего подола платья и стука каблуков. Тиона колдовала несколько часов, чтобы подогнать мужские доспехи под мою фигуру, ибо времени на покупку женских не было. Но ее работы невероятно они сидят на мне, как влитые и придают уверенности. Да. Киран взволнован не меньше, чем я. Беспокойство, что он рискует своей жизнью, колет меня не хуже кинжала, вонзенного в грудь. Приняв мой облик, он станет мишенью. Я прекрасно знаю, о чем говорю. Не один раз убегала от своих внешних данных, которые могли навести наслед. А теперь, вспомнив наставление Теоны, Я настраиваю себя на то, чтобы отдать Кирану свою сущность, но при этом оставить его силу и бессмертие, которые в случае чего помогут ему справиться с препятствиями на пути. Ему нужно проникнуть в хранилище, где Дарей хранит артефакт. Об этом месте знают лишь приближенные к Императору вампиры — Рейнальд и Киран. Те, кто сейчас собрались предать его — чтобы уберечь весь мир от краха. О том, что будет после кражи короны, я не хочу даже думать. Объявит ли нам войну Дарей, или это сделает его кукловод? Почему-то я была уверена, что тот, кто за всем этим стоит, не допустит подобную промашку. Но, по словам Рейнольда, лучшая нашей тактикой будет внезапность. Кукловод не ожидает, что мы начнем действовать так скоро и это даст нам некую фору. Но я все равно чувствую горечь на языке от того, насколько опасна игра на местности, где кругом таятся враги. Сейчас, правда, не до лишних раздумий. На них у меня будет время, когда я отправлюсь томиться на совет вместо Кирана. Пора действовать, чтобы драгоценное время не утекало сквозь пальцы. Я поднимаюсь на цыпочки и прижимаюсь к губам Кирана напоследок наслаждаясь его запахом. Моя сила вливается в него через поцелуй, забирая себе его внешность и создавая из меня его идеальную копию. Когда я отстраняюсь, замечаю в зеркале между стеллажами, что теперь я на полторы головы выше, а Керан с удивлением рассматривает свое тело, которое приобрело мои формы. «Это удивительно, Лайла!» Говорит он моим голосом, и это вызывает у меня улыбку. А ты... ты выглядишь в точности, как я. Не забывай, что теперь ты Лайла. Безлобно поддеваю его, и он закатывает глаза. О, ночь! Неужели я и правда такая маленькая рядом с ним? С высоты его роста я вижу свою макушку, а не лицо. Как вообще Керан может воспринимать меня всерьёз? Впрочем, эту проблему я решаю быстро, когда при помощи дара немного подправляю рост, чтобы больше не вспоминать о том, какая я малышка. Разумеется, если мы переживем этот день. Я приглаживаю волосы на голове и поправляю манжеты. Тело Кирана сильное и гибкое, а его движения плавные и грациозные, как у большой кошки. Посмотрев в библиотечное зеркало, Я понимаю, как непривычно видеть в отражении мужское лицо. Лицо того, кого я люблю. Синие глаза Кирана вспыхивают, и я закусываю нижнюю губу. «Эй, я так не делаю!» — смеется он моим смехом. Тогда как у меня все сглаживается даром, он явно не привык к тому, что теперь его ноги коротки и неуклюжи. «Мне показалось, или ты хотел мне что-то сказать?» до того, как я поменяла наши сущности. Говорю я с такими же, как у Кирана, интонациями, пытаясь вжиться в свою роль. Нет, это подождет. Нам пора. Я киваю и, еще раз взглянув на себя в зеркало, выскальзываю из библиотеки вслед за Кираном. Ноги будто сами собой несут меня вперед, и я двигаюсь гораздо быстрее. Сказывается частично позаимствованная сила Кирана. А вот он явно едва поспевает за мной, все еще привыкая к моей смертной походке. Согласно нашему плану, я должна отправиться в зал совета, а он — в хранилище, где Дарей хранит артефакт. Мне надо продержаться всего час, прежде чем Керан мысленно даст мне сигнал, что я могу уходить. Поэтому я нашариваю нити, связывающие наши сущности, и крепко сжимаю их. Мы киваем друг другу и расходимся в разные стороны. Шаги гулко отдаются от пустых стен коридора, что заставляет меня нервничать. Я впервые осознанно выдаю себя за кого-то другого, впервые с тех пор, как по чистой случайности позаимствовала жизнь Алексы. Я слышу гул голосов, доносящихся из-за раскрытых дверей зала совета. К этому времени... Дженна уже должна была прибыть во дворец и направиться в покои Дорея. А Блайт — достигнуть северо-восточной границы между Ладорганом и Вельском. Они отвлекут на себя внимание, а мне нужно лишь вжиться в свою роль. Раз, два, три, вдох, выдох. Моя походка становится спокойной и уверенной, когда я вхожу в зал, громко закрывая за собой дверь. Я окидываю безразличным взглядом всех присутствующих здесь господ, разместившихся за овальным столом и обсуждающим насущные вопросы. При виде меня они тут же встают. Кресло во главе стола пустует, дарея нет, как и предполагал Киран. Поэтому я прохожу через зал и усаживаюсь прямо на него, поставив локти на подлокотники и сцепив пальцы между собой. «Приветствую вас». Ровным тоном говорю я, пытаясь скрыть отвращение при взгляде на советника Олинза. Этот старый извращенец вызывает у меня гораздо больше неприязни, чем я думала. «Ваша светлость!» — члены совета почтительно склоняют голову и рассаживаются по местам. «Мы как раз обсуждали обстановку на границах». Я машу рукой, давая им вольность и дальше обсуждать дела, и принимаю задумчивый вид. Я молчу, как и просил Керан, но вникаю в их разговоры. Советники отлично грызут друг другу глотки и без постороннего вмешательства. И не все из них бессмертные. Теперь я могу это отличить. Впрочем, мне на это плевать, ведь они все равно не смогут заметить подмены. Магия струится по моим венам, воспевая свою хладную песню. В какой-то момент я забываюсь, и мой дар тянет за поводок, на который я его посадила. Перед мысленным взором вспыхивает поляна с древом сайна, а в следующее мгновение я вижу другие деревья, расположенные в разных уголках Саяры. Между ними вспыхивают линии, соединяющиеся в семиконечную звезду: Ночь, рассвет, утро, день, вечер. Закат и полдень, отошедший волкам, сутки, баланс, единое целое. Магия захлестывает меня и мысленно уносит на границы Ладаргана, туда, где Блайт со своей стаей несется по лесу, привлекая внимание шавок дарея. Потом меня отбрасывает в покой дарея, и я вижу, как Дженна медленно подходит к нему, сбрасывая платье и оставаясь в одной сорочке. Вижу, как в глазах Дорея вспыхивает желание и многолетний голод по любви всей его жизни. Магический поток несет меня к Рейнольду, который методично расчищает путь, чтобы Керан в моем теле мог спокойно пересечь коридоры, направляясь к хранилищу. Кровь летит во все стороны, по Рей быстрыми движениями вырывает сердца, швыряя их на мраморный пол и сворачивает головы оставшимся стражам. Черные вены под его глазами словно пульсируют, а оскал делает его похожим на хищника, вошедшего в раж. Наконец, Дар показывает мне Тиону, сидящую на поляне и совершающую заговор, который спутает нашему врагу все карты. Её глаза прикрыты, а волосы светятся, пока она сжимает в кулаке острый алый клинок, рассекающий ее нежную кожу. Ее кровь стекает по рукоятке на землю, на которой начерчены символы, активизирующие древнюю силу. Магия вышвыривает меня из видений так же быстро, как засосала в них. Я чувствую легкое головокружение, но быстро беру себя в руки, вспоминая, где и зачем нахожусь. Сколько еще понадобится времени, чтобы выкрасть артефакт? Пять минут? 10 еще час? Время течет невыразимо медленно, и, судя по расположению бледного солнца за окном, совет продолжается уже довольно долго. Внутри нарастает, сжимаясь в тугую пружину, беспокойство за Кирана. Я уже давно не слушаю споры советников и устала считать количество бокалов, что осушил советник Оллинс, доказывая свою правоту и брызжа слюной на карту Саяры. «Как твои дела, Лайла?» Слышу я голос Кирана в своей голове, и от облегчения чуть не теряю нити контроля над сущностями. Никто ничего не заподозрил. Они обсуждают участившиеся поджоги в деревнях и городах. Я кидаю взгляд на спорящих членов совета, которые ведут ярый спор. Тереблю перстни на длинных пальцах и болтаю вино в бокале. Не думала, что на совете так скучно. Киран смеется хотя я понимаю, что ему сейчас не до смеха. В следующее мгновение я вижу мысленную картину того, как Керан медленно орудует магической отмычкой, чтобы открыть большую шкатулку. Отмычку соорудила Тиона, для чего ей потребовалось много моей крови в перемешку с кровью Кирана и вещью, принадлежащей Дорею. «Рей на страже у входа в хранилище», — объясняет он. Тут я слышу, как замок на магической шкатулке щелкает, и Керан осторожно приподнимает крышку. Нашему взору предстаёт черная корона из грубо обтёсанного камня, чьи зубцы настолько острые, что о них можно порезаться. Я смотрю на лежащий на алой подушке артефакт и, почувствовав его невероятную мощь, на мгновение забываю обо всем. «Ты пришла». Я ждала тебя. Ты вернулась. Слышу я нечеловеческий шепот короны, которая так и манит меня. Ты вернулась. Все в мире будто исчезает, оставляя нас одних. Корона и я. Власть и я. Пророчеству суждено сбыться, шепчет она напоследок, посылая толпы мурашек по моей коже. А затем видение испаряется, и я снова возвращаюсь в зал совета. «А вы что думаете по этому поводу, ваша светлость?» спрашивает этот поганец Олинс, глядя на меня мутными глазами. После будоражащей встречи с короной мозг отказывается работать, но я заставляю себя вслушаться в его слова. Я предложил довольно толковую идею, но не чувствую поддержки. Мы должны выследить бунтовщиков и насадить их головы на пики. О, я бы с радостью насадила на пику твою голову, Олленс, особенно после того, как ты чуть не выкупил меня и не сделал своей шлюхой. Неожиданная холодность и жестокость захлёстывает меня, топя и подчиняя себя. Я знаю, что не должна говорить от имени герцога, но поддаюсь дикому желанию поставить Оленза на место. Уважаемый советник, в последний момент я сглаживаю рвущиеся наружу жестокие слова. Это так примитивно. Боюсь, я тоже вас не поддержу. Ваша идея слишком скучна для меня. Я растягиваю губы в хитрой усмешке, упиваясь шансом, приструнить эту зажравшуюся свинью. Советник кидает на меня злобный взгляд и затыкается. Остальные члены совета пару минут шепчутся, потом переходят к другой теме, и я теряю к ним интерес. Я не могу вспомнить прошлую себя после того, как встретилась с короной в своем видении. Меня это пугает и будоражит одновременно. «Лайла, пора!» — слышу команду Кирана и мгновенно поднимаюсь с кресла, забирая с собой бокал с вином. Члены совета удивляются, но не смеют приказывать герцогу и побратиму самого императора, поэтому я удаляюсь без лишних вопросов. Уже в коридоре чувствую, как мне надоела духота зала. В голове нет ни единой мысли, там царит холодная пустота. Я направляюсь спокойным размеренным шагом к покоям герцога, как вдруг вижу, что двери в комнату Барбары открываются, и молюсь, чтобы ночь избавила меня от нее. Но из дверей выходит высокий мужчина в черных кожаных доспехах и накинутом поверх них длинном плаще. У него длинные огненно-красные волосы, идеально красивое лицо с правильными чертами и ровным носом, густые брови, острые скулы, и горящие золотом глаза. Я на мгновение замираю, рассматривая незнакомца, от вида которого у меня внутри все сжимается. Что в нем такого, что я мгновенно насторожилась? И никак не могу отделаться от мысли, что его здесь быть не должно. Наши взгляды встречаются. «Ваша светлость, какая приятная встреча!» Говорит мужчина с холодной улыбкой, и я тут же проверяю магические нити. Они в порядке. Но моя сила почему-то начинает бесноваться в присутствии незнакомца. Он подходит ко мне. Его поступь тяжелая и уверенная. В ушах стоит гул, в котором слышатся крики тысячи ведьм. Они взывают ко мне, молят не разговаривать с ним. Они боятся его. Он не должен быть здесь, не должен, не должен. Это будто записано в моих костях и крови. Этот мужчина опасен, он безумно силен. Ему здесь не место, он противоестественен. Он вампир. Все во мне кричит бежать от него как можно дальше, но разум охлаждает эмоции и берет все в свои руки. Я первая, и я не все. Я могу дать отпор вместо того, чтобы убегать поджав хвост, как дворовый пес. Тем более, я в теле кирана, и никто не подозревает, что вместо герцога перед ними ведьма. Я копирую холодную ухмылку незнакомца и киваю. Рад встречи и прошу меня извинить. тут же добавляю я. Неотложные дела, господин. Я выгибаю бровь в надежде, что он назовет свое имя. Просто обычный разговор герцога с приближенными императора. Обычный день, не более. Я убеждаю себя, что все в порядке и идёт своим чередом, а мой дар лишь помогает мне, распространяя свою магию. Незнакомец кивает и отвечает. Можно просто, Эйден. Разумеется, я вас не задерживаю. Спасибо, Эйден, теперь мне пора. Я еще вспомню о тебе и подумаю, кем ты можешь быть, ибо теперь моя сила знает тебя. Где тебя найти? Но все это позже, потому что сейчас мне нужно завершить мою. Прощай, Эйден, я знаю, что мы еще встретимся. Я пожимаю ему руку и спешу покинуть коридор, прекрасно понимая, что названное мужчиной имя было не настоящим.